«А вы, как всегда, голый?» – парировала Белла. «Наверное, вы и правда нудист. Ну, во-первых, не голая в полотенце. А во-вторых, я никого не ждал и уже собирался спать. Белла Сергеевна, я слишком от вас устал сегодня. Ой, Дмитрий Иванович, тут такое случилось, вы сейчас упадете. Что с вами что-то случилось, вообще не удивлен. Падать я за сегодня устал, это не может подождать до утра». Нет, Дмитрий Иванович, вы здесь для меня самый близкий человек, очень грустно сказала Белла. Когда я успел им стать, возмутился хозяин номера. Тем временем Белла зашла в номер, села на кресло и достала из чемодана наволочку. В ней лежало что-то тяжёлое. Вытянув руку, она протянула её Дмитрию Ивановичу. Что там? Я вас боюсь. Вы сегодня прокинули меня на труп, заставили бежать голым по гостинице. И это я ещё не вспоминаю вам, как вчера вы меня затащили под стол. Я не возьму это. Можете не тянуть руки, открывайте сами. Белла молча положила на волочку на пол и отодвинула края. В ней лежал разбитый подарок. Подставка с красной площадью, как потухший факел, серотливо смотрелась без шара, а вокруг всё было в стёклах. В одном из номеров гостиницы сидел человек. Он сосредоточенно рассматривал предмет у себя в руках и думал: "Прекрасная вещь. Всё-таки у меня золотые руки. Надо действовать сегодня, иначе потом в Китае будет сложнее. Хорошо, если бы всё получилось и никакой поездки уже не было нужно. Заказчик требует, чтобы всё выглядело естественно. За это и платит двойной тариф". Поэтому тут подход нужен особый, творческий. Ну, да мне этого не занимать. Двадцать лет в деле и ни одного промаха. Ни одного шанса усомниться в естественности причины. Значит, и здесь все пройдет, как по маслу. Белла сидела на кровати, подогнув под себя ноги, пила шампанское и плакала. «Я только посмотреть хотела!» Одним глазком, а он возьми и выскользни у меня из рук. Это катастрофа. Что делать? Я все собрала и сразу к вам. Сняла наволочку с подушки и туда все собрала, все, до последнего осколочка. А чемодан вам зачем? Ну и несли бы в наволочке ко мне. Сначала я так и хотела, но потом подумала, не пойду же я с наволочкой по коридору. Что люди про меня подумают? Поэтому и сложила все в чемодан. «А то, что вас увидят, заселяющийся в мой номер с чемоданом и шампанским, ничего? Это вас не смущает? Или ваша девичья честь уснула под гнетом игристого?» Но Белла его не слушала, а продолжала себя жалеть. «Я никогда ничего чужого не брала. У меня был только один случай в детстве. Была у меня матрешка, ну, такая, одна в одной, а самая маленькая матрешка потерялась». Однажды мы гостили у родственников в Саратове у них была точно такая же матрёшка и я взяла маленькую положила себе в сумку когда мама нашла её она всё поняла посмотрела на меня и сказала никогда слышишь никогда этого больше не делай возьми и положи на место было уже не понимала плачет она или это шампанское но слёзы были тягучими и солёными ну ладно не нойте я вам верю Вы мне уже столько всего рассказали о себе, что я просто не могу не проникнуться к вам доверием. Дмитрий Иванович говорил и смотрел в окно на переливающийся всеми красками красавец хей-хей. А подробности о вашем криминальном прошлом, это украденная матрёшка, честнейший вы человек была Сергеевна. Вы меня полностью убедили в том, что жили бы вы в годы Великой Отечественной и были бы партизанкой, фашистам не надо было бы вас пытать. Просто налили бы вам шампанского и всё. Ни одной тайны, включая матрёшку. Буду и я с вами откровенным. Я, майор ФСБ, расследую дело. Что вы замолчали? Он обернулся и понял, что его откровенность осталась не востребована. Бэлла спала. Спала так сладко, что он залюбовался ею. Дмитрий первый раз в жизни подумал, что хочет смотреть на этого человека постоянно и не хочет, чтобы он исчезал из его жизни. Он не знал, что бывает так: смотришь на человека и хочешь, чтобы он был рядом. Эта мысль была настолько новой в его жизни, что Дмитрий Иванович испугался и отложил её на крайшек сознания. Он додумает её потом. Слишком много на сегодня потрясений. Дмитрий бросил мимолётный взгляд на наволочку, и вдруг что-то зацепило его взгляд.